глава одиннадцатая. сегодняшний день ди мэнди голос ма проносится по комнате прервав мой сон что бормочу я моргая и гримасничая от яркого солнечного света уже утро мне кажется что я легко могу проспать целую неделю который час пора идти вставай нам нужно перенести тело а потом идти на пирс события прошлой ночи возвращаются с головокружительной тошнотворной скоростью джейк автокатастрофа тело о боже тело Я закрываю лицо руками. Это был не сон. Это действительно произошло. Я реально убила человека, и моя семья помогла мне перенести тело. Ма врывается и сует мне в руки стакан. Я сделала травяной чай для тебя, чтобы ты проснулась. Быстро. Пей. Я слишком уставшая и ошеломленная, чтобы спорить, и мне не хочется признавать, но она права. Напиток ТКМ, чтобы она в него не добавила, немного меня взбодрил, проникая в горло теплом и горечью. Я допиваю его и принимаю душ, и к тому времени, как переодеваюсь в свой привычный черный костюм фотографа, чувствую себя более или менее человеком. Я готова к выполнению той ужасной задачи, которая нас ожидает. Отправляю быстрое сообщение Себу, моему второму фотографу, чтобы убедиться, что он готов к работе. Он должен приехать на курорт через час после меня, чтобы сделать фотографии жениха и его шаферов, пока я занимаюсь невестой. Себ отвечает большим пальцем вверх. Я складываю свои вещи в машину, а потом еду сма в пекарню старшей тети. Как только мы входим через заднюю дверь, становится очевидно, что что-то пошло не так. Старшая тетя и вторая тетя уже там, и они ругаются друг с другом на индонезийском так увлеченно, что даже не подняли глаз, когда мы вошли. «Эй!» — маме приходится перекрикивать их всех. «Эй! Хватит! Хватит спорить! В чем дело?» Вторая тётя сконфуженно издаёт смешок, больше похожий на кашель или всхлип. «Ты скажи им!» — говорит она, глядя на старшую тётю. — Расскажи им, что случилось. Ужас, как твёрдый и зазубренный камень тянет меня вниз. Я пытаюсь сглотнуть, но во рту у меня пустыня. Что бы ни собиралась сказать старшая тётя, я не хочу этого слышать. Голос старшей тёти звучит хрипло и дрожит. Вся Алина и перевозчик приехали раньше, и... Я никогда в жизни не слышала, чтобы голос старшей тёти дрожал, но сейчас он дрожит. — И они забрали холодильник, — ворчит вторая тётя. Ты должна была прийти раньше, чтобы проконтролировать, но ты этого не сделала». Ее глаза светятся триумфом, когда она поворачивается к нам. Она проспала. Старшая тетя не смотрит нам в глаза бормоча. «Я была настолько измотана после прошлой ночи, что проспала будильник. Мы с мам в ужасе смотрим на то место, куда задвинули холодильник прошлой ночью, и, конечно, там пусто. Все три холодильника исчезли». «Я поняла, что это плохая новость для всех нас, включая вторую тетю, но даже таких катастрофических новостей недостаточно, чтобы отвлечь ее от редкой возможности утереть нос старшей тете». «Так безответственно с твоей стороны?» — говорит вторая тетя, и старшая тетя заметно вздрагивает. «Я безответственная!» — шипит она. Ма вклинивается между ними. «Ладно, уже достаточно», — она хлопает в ладоши. «Тебе лучше позвонить Сяулин сейчас же, быстро!» Я уже позвонила. Она сказала, что все холодильники уже погружены на яхту. Старшая тетя вздыхает. Она была так счастлива и горда тем, что сделала все без моей помощи. «Ах, как ты?» «Сейчас мы пойдем на пирс. Может, яхта еще не ушла?» — кричит Ма. «Она ушла?» Нам говорят об этом после того, как мы приезжаем на пирс, потные и запыхавшиеся от бега с парковки. «Но не волнуйтесь!» — успокаивает нас отельный или, как правильно называется, распорядитель яхт. Через пять минут прибудет еще одна. Вы, леди, пришли рано. Та, что ушла 15 минут назад, была грузовой, верно? А да, вашей по расписанию еще полчаса», — говорит он, проверяя свой планшет. «Мы любим перестраховываться и занимать места пораньше», — хриплю я. «Итак, что происходит с грузом, когда он попадает на остров?» «Какой у вас груз?» — я обмениваюсь взглядом со старшей тетей. «В основном торты. Там гигантский свадебный торт и куча других десертов». «Хорошо. Этот торт отправится прямо на кухню. У нас есть приказ поставить их в холодильник для посетителей. Звучит неплохо?» «Я слегка киваю. Отлично. И как прошла доставка?» — спрашивает старшая тетя. «Нормально?» — организатор яхты улыбнулся. «Да, все идет отлично». «Отлично. Отлично. Мы отходим от парня на несколько шагов и сбиваемся в кучу. Они не знают, что Джейк...» «Знаешь?» Старшая тетя изображает режущее движение через шею. Тетушка. шеплю я. «Будь, пожалуйста, более толерантный. Просто, чтобы перестраховаться, я перехожу на индонезийский». «Хорошо», — говорю я. Kami пироу хм микир план Ого! Мой индонезийский отстой. Я пробую переключиться на китайский. «Уамэн-яу-эм-план». Ма вздыхает. «Я потратила столько денег на уроки китайского для тебя, и все впустую». Я одариваю ее милой улыбкой. «Ну, так что с планом?» «Айя, все просто», — говорит вторая тетя на китайском. «Как только мы приедем туда, найдем холодильник, и одна из нас доставит его обратно сюда. Видишь? Легко». «Легко», — качает головой старшая тетя. «Не думаю, что это будет так легко». «Почему нет?» — спрашивает вторая тетя, поднимая подбородок. Старшая тетя пожимает плечами. «Потому что это никогда не бывает легко, иначе людям постоянно сходили бы срок убийства». Я вздрагиваю от слова «убийство», хотя она сказала это на китайском. И хотя мне хочется верить в простой план приехать туда, найти холодильник и привезти его обратно, я чувствую, что старшая тетя права. Когда дело доходит до того, чтобы спрятать мертвое тело, это никогда не бывает просто. Урок, который я быстро усвоила после предыдущей ночи. Мы собираем наши вещи на заднем сиденье машины и ждем прибытия яхты. Когда она прибывает, мы сидим в тишине, пока яхта с ревом не отчаливает от пирса. Четвертая тетя, отвечающая за развлекательную часть мероприятия, прибудет на остров только вечером. Поэтому старшая тетя попросила сообщать ей новости через наш семейный чат в WhatsApp. Конечно, я не могу сказать ничего уличающего по WhatsApp, поэтому набираю загадочное сообщение. «Привет, тетя. Произошла небольшая заминка. Мы отправляемся на остров раньше. Позвони мне, когда получишь сообщение». Ма, читающая через мое плечо, громко вздыхает. она не увидит его пока не проснется после полудня это ленивая бездельница четвертая тетя так то высыпается во время свадебного сезона и так то получает наибольшее признание за свою работу има никогда не простит ее за это хотя технически четвертая тётя не виновата четвертая тетя обожает этим кичиться перед ма я думаю их борьба это как война старшей тети и второй тети уходящая корнями в десятилетия намного старше меня и моих кузенов Это был типичный весенний день в Южной Калифорнии, солнечный и знойный, с клочками белых облаков на ярко-синем небе. Я смотрю на бескрайний океан, на далекую полоску Земли, которая, как мне кажется, является материком. С такого расстояния он выглядит таким маленьким. На мгновение я почти чувствую себя лучше, убегая от всего того, что случилось дома. Но когда в поле зрения появляется остров Санта-Лючия, реальность обрушивается на меня. Я не оставила свои проблемы позади. Они прямо там и ждут меня. И, насколько я знаю, Сяо Лин, как хорошо обученная помощница, какая она и есть, возможно, все распакует. Мысль о том, как она открывает холодильник, напевая мелодию, представляется так живо. Она наклонится, вытащит все упаковки, сахар и всякие побрякушки, которые мы навалили поверх одеял, пока не доберется до одеяла. Может быть, она остановится, Растерянно нахмурится, подумает, почему там лежит одеяло. И тогда потянет одеяло вверх, и... Раздается громкий гудок, и я вскакиваю, как будто меня ударило электрическим током. «Дамы и господа, добро пожаловать на Санта-Лючию. Мы надеемся, вы прекрасно проведете время у нас в отеле». Поднимая свою тяжелую сумку с фотоаппаратом, я помогаю Майе и тетям встать на ноги. На яхте их немного шатает. и они цепляются за мои руки, пока мы переходим, шатаясь через мостик. На пирсе нас встречает другой менеджер отеля с табличкой в руках. «Вы Чен, как я правильно понял?» — спрашивает он, разглядывая мою сумку с фотоаппаратом. «Да». Он окидывает взглядом мою семью, а затем указывает на старшую тетю. «Торты и пирожные?» Мое сердце стучит в бешеном ритме. «О, боже, вот оно!» Он собирается сказать нам, что они нашли тело, а потом копы выскочат из-за колонн на пирсе, и тогда... Старшая тетя, должно быть, думает так же, как и я, потому что застывает, и на ее лице выражение ужасающей неуверенности. «Привет. Торты пирожные?» — повторяет он и поворачивается ко мне с выражением лица, которое кричит. «Помогите мне!» «Эм, у вас проблемы с тортом и пирожными?» — спрашиваю я. Он хмурится. «Нет. С чего бы это?» — говорит он ехидно. Мы все заметно вдыхаем от облегчения. «Да, она пекарь», — отвечаю я. «Хорошо. Это было не слишком сложно, не так ли?» Фыркает он, а затем вручает старшей тете бэджик с ее именем и словом «пекарь на нем». «Носите это всегда», — он поворачивается к ма. «А вы кто?» «Цветы», — произносит она. «Флорист», — добавляю я. «Хорошо, вот ваши документы. А вы будете прической и макияжем?» — спрашивает он, поворачиваясь ко второй тете, которая быстро кивает. Он вручает ей бэдж, а затем отдает последний мне. Я кручу его в руке, удивляясь тому, как тщательно спланирована эта свадьба. Не думала, что я когда-либо буду проводить свадьбу, на которой нам придется носить бейджики на шнурке. «У меня вопрос», — говорит вторая тетя. Парень заметно вздыхает. «Да. А ваш босс, он в порядке? Он очень вспыльчив. Он в хорошем настроении сегодня. Он смотрит на нее самым стервозным выражением в мире. Не знаю, мы же не лучшие подружки или что-то в этом роде. Она наклоняется ближе. Так вы не видели его сегодня?» «Но я не знаю. Я занятой парень. Я не слежу за всеми, кто приходит на яхты и с яхт. Разве это не буквально ваша работа — следить за тем, кто приходит и покидает яхту?» — спрашиваю я. Он бросает на меня злобный взгляд. «А в любом случае, вот ваш багги. Вам, ребята, пора ехать. Пока». Мы забираемся в багги, обмениваясь многозначительными взглядами друг с другом. По-прежнему не удалось выяснить, знает ли уже в отеле, что Джейк сегодня не появится. Тут меня осеняет, что я даже не знаю, ждут ли они его здесь. Вчера вечером он сказал мне, что это его седьмой курорт, так что не похоже, что от него ожидают появления на каждом мероприятии, которое проводится в одном из его отелей. Но это его самый амбициозный проект на сегодняшний день. Целый остров, принадлежащий ему. И это первая свадьба, которую проводит курорт, и родители невесты — его личные друзья. Так что, конечно, от него ожидают, что он появится и проследит за тем, чтобы все прошло гладко. А это значит, что в какой-то момент кто-то может спросить, где Джейк, и почему он еще не здесь. И тогда кого-то другого попросят позвонить ему на сотовый и... Святой! Черт! Его сотовый! В суматохе и панике этим утром я совсем забыла о нем. Я вскакиваю, чуть не вываливаюсь из движущегося баги. Моя вторая тетя скрикивает, схватив меня, и баги резко останавливаются, отбрасывая нас назад на сиденьях. «Что случилось?» — спрашивает водитель. «Ты в порядке? Уронила что-нибудь?» Я только качаю головой и слабо машу ему рукой, указывая на то, что он может двигаться дальше, переведя дыхание, произношу на индонезийском. Я забыла его мобильный телефон. «Чей мобильный?» «О!» Ма задыхается и шокированно прикрывает рот. «Где его мобильный?» «Я не знаю, где он. Вместо ответа качаю головой». «Он должен быть в кармане брюк», — говорит вторая тетя. «В кармане его брюк». «Да, это справедливое предположение, и я проверила только один. Насколько громкий у него рингтон? Смогут ли люди услышать его звон внутри холодильника? Они, вероятно, начнут звонить ему скоро, если уже не звонят. А вот мы и приехали», — объявляет водитель, когда багги останавливается у въезда на курорт. Мы вылезаем наружу, а затем останавливаемся и смотрим на вход отеля, построенного на вершине холма. На ум приходят слова «Величественный» и «Священный». Курорт спроектирован с учетом древней архитектуры Юго-Восточной Азии с богатым резным орнаментом, украшающим гигантские колонны. А вестибюль открыт с двух сторон. Из него потрясающий вид на курорт и океан внизу. Потолок настолько высок, что приходится запрокидывать голову, чтобы увидеть его. А вокруг вестибюля располагается тихий пруд с ярко-оранжевыми кои и плавающими свечами. Несмотря на великолепную обстановку, внутри все сдавило тревогой. У мамы старшей тети и второй тети одинаково напряженное выражение лица. Нас встречает администратор, который пытается сказать, куда каждому из нас нужно идти, но старшая тетя ее перебивает. Нет, сначала они должны пройти со мной. Администратор замешкалась. М, но комнаты находятся в противоположном направлении от кухни. Это большой курорт. Прическа и макияж ожидаются в номере для новобрачных. Если вы сначала пойдете на кухню, то можете опоздать. Все в порядке, мы очень быстро. уверяет старшая тетя, переходя на авторитарный режим. Но измученный администратор замечает кого-то, и все ее поведение меняется. Лицо становится милым, она улыбается и хлопает ресницами. «Там владелец. Он сможет помочь с вашей просьбой». «Владелец?» На секунду я и моя семья застываем, глядя друг на друга. «Привет, Джанин. Все идет хорошо?» Раздается плавный и богатый голос, который можно описать только как расплавленный шоколад. «Доброе утро, сэр», — говорит Джанин. Я как раз сказала персоналу, обслуживающему свадьбу, куда они должны пройти. Она снова хлопает ресницами. Моя семья оборачивается и представляется ему, но я застываю на месте, потому что, даже не оборачиваясь, я узнала этот голос. Я слышу его в своих снах. Я все еще чувствую его прикосновение на мне, его сильные нежные руки на моей коже. «А вы должно быть фотограф?» — спрашивает он. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, я поворачиваюсь к нему лицом. К тому, кто сбежал. кто забрал огромный кусок моего сердца, моей души, с собой. Его улыбка застывает на лице, и я вижу, как годы истории пронеслись у него в голове. «Да, привет, Нейтан, давно не виделись», произношу я хрипло.